Дай мне поцеловать твои уста. Луны не видно в мертвом небе, в зерцале черных вод, продекламировал Паша Леньков, высунувшись из укрытия и внимательно оглядев аллею иностранцев, погибших за Францию. Тихо, темно.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 Изо льда Паша приветствовал чудовище строчками того же спонсора Но в гумилевском переводе Сфинкс восхитительный и томный Иди у ног моих ложись И я буду гладить точно рысь Твой мяг, пятнистый, мягкий, темный Давай, буртный крот Кладя на землю чехол с инструментами Леньков снял рюкзак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 Личное присутствие на третьем этапе Разумеется, за особую плату и под персональную ответственность заинтересованного лица Пару раз находились чокнутые, которые не побоялись ни ночного кладбища, возможных последствий Известно ведь, что самая распространенная разновидность страстного коллекционера – псих с диагнозом Бизнес, мозгом и руководителем которого был Паша Леньков, процветал А начиналось так Девять лет назад, в самый мрачный период буйных 90-х, аспирант Института Всемирной Литературы окончательно понял, что светилом филологии не станет. Не от дефицита способностей, а потому что скоро загнется от стипендии в 6 УЕ и полной невозможности дополнительного заработка. Соученики один за другим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 Идея пришла в голову Когда Аспиранта бросила невеста Мила Сказала на прощание Слушай, достала твое нытье Но Паша-то знал Что на самом деле ее достала Паршивая комнатенка в коммунальной квартире И чай, который заваривали По два, то и по три раза В первый момент Леньков хотел выброситься из окна Но не хватило сил Отодрать рассохшуюся раму Во второй момент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 Скользишь в акваланге над прекрасными Плавно покачивающимися джунглями Любуешься переливами голубой воды Экзотическими рыбами Но вдруг Блеснет перламутровая раковина И заколотится сердце Метнешься вниз Чуть подрагивающей рукой В которой зажат нож Открываешь створки А что если внутри матово блеснет Бесценная жемчужина